Почему выпадает роса? Почему в сводках погоды, помимо давления и температуры, нам еще часто сообщают о влажности? Многие люди порой даже переезжают из одного района в другой, жалуясь на очень сырой, либо наоборот очень сухой климат. И вы, наверное, замечали, как меняется ваше самочувствие, если воздух сух или влажен. Влажность – это наличие в воздухе паров воды. Водяной пар, как и воздух, невидим, и на глаз определить, много его там или мало, нельзя. Но вот если вы положите рядом два термометра, один из которых наполовину прикрыт мокрой тряпочкой, то заметите, что через некоторое время показания мокрого термометра стали меньше. Недолго думая, вы скажете, что причина этого – в испаряющейся воде, однако понаблюдайте подольше за термометрами, и вы обнаружите интересную зависимость. В те дни, когда воздух насыщен влагой, очень сырой, термометры покажут почти одну и ту же температуру, а вот когда подолгу не льют дожди и воздух сух, испарение воды идет интенсивнее, и мокрый термометр покажет значительно меньшую температуру, чем сухой. Значит, дело в том, что влажный воздух, как говорят, более насыщен парами воды, и когда это насыщение достигнет предела своего для каждой температуры, насыщаться ему дальше будет некуда. Что же тогда произойдет? Вы правы, начнется обратный процесс – конденсация. Вот почему, кстати, у облаков бывают плоские днища, Теплый воздух, поднимаясь вверх, уносит с собой невидимые пары воды. По мере подъема температура падает. На какой-то высоте пары становятся насыщенными и начинают конденсироваться в капельки. Отсюда и начинается облако. Или еще пример, уже на земле. Когда выпадает роса? Тогда, когда температура воздуха падает а это происходит в самое холодное время суток, ночью или рано утром. В этот момент пары становятся насыщенными, и на почве, на листьях растений, на перилах лестниц мы обнаружим капельки, росу. Это состояние называют стопроцентной влажностью. Понятно, что при потеплении роса испарится, а влажность станет меньше. Чтобы поддержать в домах Или при путешествиях, в автобусах и вагонах, комфортная температура и влажность, человек изобрел кондиционеры и увлажнители воздуха.